Астрогатор вынул из стеного шкафчика бутылку коньяка. Старое средство. Иногда годится. Выпейте это, Роган. Раньше его применяли на полях сражений. Роган молча глотнул жгучую жидкость. «Я проверил сборные счетчики всех агрегатов мощности», — сказал он, словно бы жалуясь. «На них никто не нападал. Они даже ни разу не стреляли, просто...» «Просто они сошли с ума», — спокойно подсказал астрогатор. «Хотел бы я хоть в этом удостовериться, но как это возможно?» «Вы видели бортовой журнал?» «Нет». «Гарб его увез, он у вас?» «Да. После даты посадки там всего четыре записи. Они касаются тех руин, которые вы исследовали, и... мушек». «Не понимаю, каких мушек?» Этого я не знаю. Дословно эта запись звучит так. Он взял со стола открытый борт-журнал. Никаких признаков жизни на суше. Состав атмосферы, ну, это данные анализов, а, вот тут. 18.40 второй разведывательный отряд на вездеходах, возвращаясь из развалин, попал в локальную песчаную бурю со значительной активностью атмосферных разрядов. Радиосвязь удалось наладить, несмотря на помехи. Отряд сообщает, что обнаружено значительное количество мушек, появляющихся. Острогатор замолчал и отложил журнал. А дальше? Что же вы не дочитываете? Это, собственно, и есть конец. На этом обрывается последняя запись. И больше ничего нет. Остальное можете посмотреть. Он придвинул к Рогану открытую страницу. Она была исчерчена неразборчивыми каракулями. Роган расширенными глазами вглядывался в хаос пересекающихся линий. «Тут вроде буква «Б», — сказал он тихо. «Да, а здесь «Г», большое «Г». Совсем будто бы маленький ребенок писал, вам не кажется?» Роган молчал, держа пустой стакан в руке. Он забыл его поставить. Он подумал о недавних своих честолюбивых замыслах, ведь он мечтал о том, чтобы командовать непобедимым. А сейчас благодарил судьбу, что не ему придется решать дальнейшую участь экспедиции. «Вызовите руководителей специализированных групп. Роган, очнитесь!» Извините, совещание будет. Да, пускай все собираются в библиотеке. Через четверть часа все уже сидели в большом квадратном зале с цветными эмулированными стенами, за которыми помещались книги и микрофильмы. Пожалуй, больше всего угнетало это жуткое сходство помещений Кондора и Непобедимого. Все понятно. Это были корабли-близнецы, но Роган в какой бы угол ни глянул не мог отделаться от сумасшедших картин, въевшихся в память. У каждого человека тут было свое постоянное место. Биолог, врач, планетолог, инженеры-электронщики и связисты, кибернетики и физики сидели в расставленных полукругом креслах. Эти 19 человек составляли стратегический мозг корабля. Астрогатор отдельно от всех стоял под полуспущенным белым экраном. Все присутствующие ознакомились с ситуацией на Кондоре. Все хором ответили утвердительно. «До сего времени», — сказал Горпах, — «группы, работающие возле Кондора, обнаружили 29 трупов. На самом корабле их обнаружено 34, в том числе один идеально сохранившийся благодаря замораживанию в гибернаторе. Доктор Нагрей, который только что вернулся оттуда, доложит нам». «Я мало что могу сказать», — вставая, произнес маленький доктор и медленно подошел к астрогатору. Он был наголову ниже горпаха. «Мы нашли всего девять мумифицированных трупов, кроме того, о котором упомянул командир и который будет исследоваться особо. Остальные — это скелеты или части скелетов, извлеченные из песка. Мумификация происходила только внутри корабля, где имелись благоприятные для нее условия». Очень низкая влажность воздуха, практическое отсутствие гнилостных бактерий и не слишком высокая температура. Тела, находившиеся на открытом пространстве, подверглись разложению, которое усиливалось в периоды дождей, поскольку в здешнем песке содержится значительный процент окислов и сульфидов железа, реагирующих со слабыми кислотами. «Впрочем, думаю, что детали несущественные Если понадобится подробное описание данных реакций, это можно будет поручить коллегам-химикам. Во всяком случае, в этих условиях мумификация не могла происходить, тем более, что тут присоединялось воздействие воды и растворенных в ней веществ, а также воздействие песка на протяжении нескольких лет. Последним объясняется отполированность костной поверхности». «Простите», — прервал его астрогатор. «Доктор, в данный момент наиболее важна причина гибели этих людей». «Нет никаких признаков насильственной смерти, по крайней мере, на телах наиболее сохранившихся», — заявил врач. Он ни на кого не смотрел и, поднеся руку к глазам, казалось, изучал нечто невидимое. «Картина такова, будто они умерли естественной смерти. То есть...» без внешних насильственных воздействий. Некоторые длинные кости найденные отдельно переломаны, но такие повреждения могли появиться позже. Чтобы уточнить это, нужны длительные исследования. У наиболее сохранившихся трупов не повреждены ни скелеты, ни кожные покровы, никаких ран, если не считать мелких царапин, которые, наверняка, не могли быть причиной смерти. Так от чего же они погибли? — Этого я не знаю. Можно подумать, что с голоду или от жажды. — Запасы воды и продовольствия там не использованы с места, — сказал Гарб. Об этом я знаю. С минуту все молчали. — Мумификация представляет собой прежде всего обезвоживание организма, — пояснил Нигрен. Он по-прежнему ни на кого не смотрел. Жировые ткани подвергаются при этом изменениям, но... «Их можно обнаружить. Так вот, у этих людей они практически отсутствовали. Именно как после длительного голодания». «Но у того, что в гибернаторе, они были?» Бросил Роган, стоя за последним рядом кресел. «Это правильно, но он, вероятно, умер от замерзания. Очевидно, каким-то образом попал в гибернатор, может быть, заснул, когда температура снижалась». — Допускаете вы возможность массового отравления? — спросил Горпах. – Нет. — Но, доктор, нельзя же так категорически. Могу это объяснить, — ответил врач. Отравление в планетных условиях возможно либо через легкие при вдыхании газов, либо через пищеварительный тракт, либо через кожу. На одном из наиболее сохранившихся трупов был надет кислородный аппарат. В баллоне имелся кислород, его хватило бы на несколько часов. Это правда, — подумал Роган Он вспомнил этого человека Клочки побуревшей кожи на черепе и скулах Глазницы, из которых сыпался песок Люди не могли съесть ничего ядовитого Потому что тут вообще нет ничего съедобного То есть на суше А никакой ловли в океане они не предпринимали Катастрофа наступила вскоре после посадки. Они успели всего только послать разведку в руины. И это было все. Впрочем, вот и Макмин. «Коллега, вы уже закончили?» «Да», — с порога ответил биохимик. Все повернулись к нему. Он прошел между креслами и стал рядом с Ниграном. На нем был длинный лабораторный фартук. «Вы проделали анализы?» «Да». «Доктор Макмин исследовал тело человека, найденного в гибернаторе», — пояснил Нигран. «Может, вы сразу скажете, что обнаружили?» «Ничего», — сказал Макмин. Волосы у него были до того светлые, что их можно было принять за седые, и глаза такие же светлые. Крупные веснушки пестрели у него даже на веках. Но сейчас его длинное лошадиное лицо никому не казалось смешным. Никаких ядов, органических или неорганических. Все энзимные группы тканей в нормальном состоянии, кровь в норме, в желудке остатки переваренных сухарей, концентратов. «Так как же он погиб?» — спросил Горпах. Он был по-прежнему спокоен. «Попросту замерз», — ответил Макмин и лишь теперь заметил, что на нем фартук. Он расстегнул пряжки и бросил фартук на пустое кресло. Скользкая ткань сползла на пол.